Красивое зеркало стояло в коридоре. Все перед ним любили подолгу находиться, даже папа. Папа перед ним причесывался такой маленькой расчёсочкой. Знаешь, как твоя прическа называется? — скричала им мама. «Ну — Ну? — притворно хмуро спрашивал папа. — Внутренний заем. Мама начинала хохотать и бегать по квартире. Папа за ней. — Удивительное, скажу вам, ощущение когда два таких больших человека бегают по квартире. Страх и ужас, и в то же время весело. Но это случалось, конечно, крайне редко. И кончало всегда одинаково. Меня отсылали в другую комнату. Хотя ничего особенно сверхинтересного я лично на голове у папы не наблюдал. Умельная такая лысистость, типа как у меня сейчас. А мама не только подолгу стояла, но и подолгу сидела перед этим трюмом. Стоя, она рассматривала себя в платье или в пальто, особенно в новом, сидя, украшала лицо. А иногда просто так сидела и смотрела на себя. Это занимало у нее больше всего времени. — Не устала? — спрашивал папа Ехидно. Отстань! — говорила она, как бы не слыша, и продолжала смотреть в темное зеркало. — Мама, ты чего там смотришь? — испуганно спрашивал я. «Смотрю, как годы летят!» — непонятно отвечала мама. Хотя это зеркало было именно тем, что стояло в коридоре, а в коридоре, как известно, света мало, потому что нет с окна полумрак. Зеркальное стекло от этого приобреталось слегка матовый странный оттенок, будто внутри у зеркала была темнота. Может быть, в эту темноту мама и смотрел, не знаю. С другой стороны, сидеть в коридоре ей было неудобно, особенно утром, если хочется посидеть перед зеркалом после сна в халате, по ногам дует, все тебя меня ходят в ванну и туалет. — Какая же у нас квартира маленькая? — жаловалась мама. — Даже зеркало и то в коридоре стоит. Ни черта не видно, по ногам дует, и вы еще толкаетесь черти. Папа был к этому обстоятельству совершенно равнодушен. — Ну, а я... У меня с этим зеркалом была связана своя не то чтобы тайна, но история, довольно длинная история, прямки эпопеи. В отличие от всех остальных известных мне людей, я в зеркало смотреть не любил, уж очень мне не нравилось мое лицо, особенно в первые годы сознательной жизни. Мучили веснушки, не хватало волевого подбородка, торчали уши, ну, в общем, обычная ситуация. По-настоящему интересовала лишь та темнота, которая угадывалась в зеркальном стекле. Темнота была не снаружи, а внутри, как третье измерение. Мое зеркальное отражение словно проваливалось в какое-то ущелье, ухоло в бездну, падало с обрыва, я с интересом следил за этим процессом. В коридоре пахло гуталином, старыми газетами, стельками, папиным болоневым плащом, моим ботинками, дождем от маминого пальто и зонтик. Помимо использования по прямому назначению, в трюмо держали всякую карманную мелочь. Ненужные ключи, лотерейные билеты, китотвертки, ножницы, дикое количество оторванных пуговиц. Считай из прачечной маминой записки. Лёва и Сима, ешьте суп из холодильника, не съедайте всю селёдку, это вредно. Ну и прочие предметы, которые я уж не могу вспомнить и перечислить. Кроме того, попадали среди этих мелочей монетки достоинством в одну, три, пять, десять пятнадцать копеек, а то и двадцать. Мама не любила носить мелочи, потому что она рвет карманы и падает за подкладку. Потом доставай. Папа говорил, Марин, у тебя деньги даже в кошельке не держатся, не то что в руках. У папы был хороший кошелек на защелке. Там он держал свернутый в квадрате рубли и монетки на всякий случай. Крупные купюры лежали у него в портмоне, во внутреннем кармане пиджака, а кошелек для мелких денег в плаще. Надо сказать, что монетки папе были совершенно не нужны. В магазин не ходил, в прачечную тоже ездил на персональном автомобиле «Волга». Монетки до зарезу нужны были именно маме, потому что в любом магазине на ней сошно кричали кассиши. «Женщина! Найдите мелочь! Не может быть, чтобы у вас не было мелочь? А мама кричала в ответ. «Нет у меня мелочи! Ну что я могу сделать?» А кассиши кричали в ответ.